Глава 25. 8 мая, 3 часа 33 минуты по Саманскому времени. Атол Икикао, стиснув зубы так, что заболела челюсть, Грей наблюдал, как чёрный прилив окружает трёх пленных. Предотвратить то, что сейчас случится, невозможно. Термин профессора Мацуи для этой разновидности осиных трутней, безкрылых платоядных, он называл жнецами.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 Массивное тельце бескрылой осы избежало удара. Жнец подскочил вверх, приземлившись на широкой ступне Ковальский, а потом скрылся на волосатой лодыжке. Ковальский попытался смахнуть насекомое другой ступнёй, но не смог его даже задеть, и гримаса отвращения перешла в удивлённый безмолвный крик. Грей представил, как вгрызаются в плоть бритвенно острые мандибулы. Поступни великана потекла кровь. Двоюродные братья Палу, Макайо и Туа, прикованные справа от Ковальски, попятились прочь от Роя, медленно надвигающегося со всех сторон. Трое мужчин прижались друг к другу в центре камеры. «Пожалуйста, не надо!» — взмолился Кен. Профессора держали на мушке у окна рядом с Грейм трое вооруженных людей. Еще трое стояли на готове позади. «Тогда расскажите то, что я хочу знать».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 Если профессор прав, борьба скоро прекратится, но не боль. Валя заговорила с ужасающим спокойствием глядя на Грея. Я предупреждала, что дам три шанса рассказать мне, где Сайхан, и это третий шанс. Она снова поднесла ладонь к зелёной кнопке. Грей молчал, хотя мышцы спины дрожали. Даже звукоизоляция не могла скрыть отчаянные крики из камеры. Валя Подождала ещё немного и, протянув руку, щёлкнула выключателем под окном. Скрытые динамики внезапно взорвались воплями агонии. Чёрная орда поднялась с пленником выше пояса. Насекомые облепили Бака и скованные руки, устроив пир, как и описывал Кен, снаружи внутрь. "Она здесь", выдохнул Грей. Вали наклонила голову и бросила взгляд на Масахиру. "И что это значит?" Прорвавшаяся ярость дала Пирсу силы смотреть Вале в Алив глаза. "Сайхан больна, поражена паразитами, как я и говорил, но она на острове. Где? Не знаю", он нахмурился. "Последний раз я видел её в озере, вряд ли ей хватило сил доплыть". Вали уставилась на него, прищурившись. "Это это правда", сказал Кен. Даже Айку кивнула, снова открыв глаза.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 Сейхан сомневалась, правильно ли она поступает, направляя украденный подводный аппарат к доку станции. Стеклянный купол с стальным полом представлял собой нижний уровень комплекса. Светящуюся прилипалу над ней исследовательской станции к главному доку приткнулась миниатюрная подлодка, гигантская минога, присосавшаяся к зданию. За её корпусом луч света выхватывал чёрный глаз туннеля, возможно, ведущего в открытый океан. Бутиска поднялся к поверхности круглого бассейна в центре дока. Воздух под давлением внутри купола не давал озеру затопить остальную станцию. Наконец, аппарат вышел на поверхность. Солёная вода стекала с тела по полу и со стеклянного козырька над пилотом. Впереди замаячил мутный силуэт идущего к ним дежурного по доку. Сейханнах хмурилась. Она-то надеялась, что тут никого не будет. Как бы не так. Дежурный энергично замахал рукой. "Хаяку сиро!" поторопил он их, приняв завернувшийся экипаж. Сэйхан и полу ещё не сняли маски, взятые у мертвецов, так что ошибиться было не трудно. Дежурный показал на свой радионаушник и затараторил по-японски: "Только что объявлена эвакуация. У нас 15 минут, чтобы покинуть здание". Полу вылез из хвоста аппарата и тут же, стоя на краю бассейна, повернулся спиной к дежурному, как будто собирался помочь Сейхан. Дежурный схватил полу за руку и потянул к выходу «Иди к шлюзу!» К сожалению, гавайц не понимал по-японски. Сейхан выкатил из сиденья пилота на заднюю палубу и отбросил акваланг. Узкие глаза дежурного округлились в изумлении. Узкие глаза дежурного округлились в изумлении. Сайхан ожидала такой реакции. Её гибкую фигуру не мог скрыть гидрокостюм. Дежурный не успел сделать и шага, а Сайхан уже прыгнула на него с ножом в руке. Клинок вспарол горло выше гортани, чтобы нельзя было крикнуть в микрофон. Ксайхан заглушила предсмертное бульканье, зажав умирающему рот ладонью. Кровь потекла по стальному полу в бассейн. Полу отбросил маску и двинулся к шлюзу, держась в стороне от круглого окошка в двери. Над дверью горел зелёный свет, видимо, показывая, что давление в переходном шлюзе совпадает с давлением в доке. Сейхан поднялась, и тут её снова пронзила боль. Ноги внезапно ослабли. Подбежал по полу: "Идём!" Обхватив рукой, он повёл её к шлюзу, открыл дверь, толкнул Сейхан в тесное пространство, забрался следом и захлопнул дверь. Горящие цифры таймера принялись отсчитывать 3 минуты.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 Жнецы уже облепили их руки, ноги и низ живота, тела дёргались слабее, начинал действовать парализующий яд. Поблизости Вали и Масахира переговаривались по радио. Грей не мог разобрать слов из-за поднятого шума. Потом Альбиноска обратила на него ледяной взгляд, и уголки её плотно сжатых губ чуть поднялись. Михайлова явно была довольна. Сирена внезапно замолкла, хотя в ушах у Кена продолжал звенеть. Вали повернулась к ним. Похоже, наш допрос оказался ненужным. Сайхан здесь, грей кивнул. Причём упакована и готова к отправке дедушки Мусахира. Грей не выказал беспокойства. Напротив, он выпрямился и устремил острый взгляд на Валию. Я бы не говорил так, уверенно. 4 часа 7 минут. В окошко переходной камеры Сайхан глядела на трёх вооружённых мужчин, охраняющих туннель. Над головой таймер отсчитывал последние секунды сброса давления, показывая, что скоро защитный замок тамбура оторвётся. Полу прислонился к стене, принимая неизбежное. Наконец таймер показал 0 часов 0 минут, и красный свет сменился зелёным. Время вышло. Трое за дверью заняли позиции. Двое застыли в нескольких шагах по туннелю, нацелив винтовки на дверь, третий закричал в окошко: "Руки на голову, чтобы я видел их!"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 За ней шёл по полу, тоже с поднятыми руками. Охранник отшагнул от двери, наставив оружие к пленникам в спины. "Вперёд!" приказал он. "Медленно". Сейхан позволил охранникам гнать их по туннелю к главному корпусу станции. В голове у неё, отсчитывая время, щёлкал свой таймер, навык, полученный благодаря обучению в гильдии. Когда они достигли места, где туннель поворачивал к главной станции, лоб Сейхан покрылся капельками пота.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 Когда таймер в голове щёлкнул, Сейхан прыгнула к боковому туннелю, вытягивая клинок из ножен на запястье. Палу прыгнул за ней. Прежде чем охранники успели среагировать, вся станция содрогнулась от взрыва. Уши заложило ударной волной. Сейхан упала на ближайшего охранника, которого взрыв повалил на землю, воткнула нож ему под подбородок, упёрлась в кость, потом вырвала винтовку из рук. Не поднимаясь, выстрелила в охранника, который шёл позади и пробила ему горло. Алун налетел на третьего охранника и молотил кулаком, пока тот не обмяк. Пошли, пошли, пошли, Сыхан изучила план Сейму станции ещё на причале дока, причём план превратился в голове в объёмную модель. Однако подготовка этим не ограничилась. Сыхан заготовила военную уловку, которую усвоила не в гильдии, а от Грея: импровизируй на ходу, применяй старые средства по-новому. Неожиданно, средство, которое решила применить Сыхан, действительно было старым.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 Сейхан ждал эту опасность. Она словно на него видела, как взрывом сорвало дверь воздушного шлюза, а то и разнесло весь док. Несдерживаемая больше повышенным давлением в куполе в станцию хлынула озеро. Сейхан решился бросить взгляд через плечо. За массивной фигурой полу из-за поворота показалась вода. Она ударила в стену с такой силой, что затрясся весь туннель. Бурлящая струя, обогнув угол, понеслась, толкая вперёд клубок тел. "Сейхан!" крикнул Палу широко распахнув глаза. В его голосе зазвенела паника. В 10 шагах впереди стягивалась, запирая туннель стальная лепестковая диафрагма. Видимо, датчики среагировали на взрывную декомпрессию, и аварийная автоматика закрывала люки, отрезая затопленные секции станции. Сейхан толкнул из пальцами ног от стального перфорированного пола и понеслось вперёд, черпая силы из дикой боли в мышцах ног и живота. Она добежала до сужающейся диафрагмы и нырнула головой вперёд в отверстие. Полу грузный говаец не мог бежать с такой скоростью. Вспенинный водяной вал рычал за его спиной, отрывая от стального пола целые куски. Бронированное полимерное стекло трещало вокруг. Диафрагма закрывалась. Сейхан осознала правду. Полу тоже. Ужас понимания блеснул в его глазах. Не уйти.